бросился бежать, мальчишки с гиком и свистом кинулись за ним, а сзади всех чуть не плача от огорчения бежал Петух, придерживая рукой падающие штаны. Миша несся во всю прыть, босые его пятки сверкали на солнце. Он слышал позади себя топот сопения и крики преследователей. Вот поворот, короткий переулок, и он влетел на свою улицу. Ему на выручку сбежались Алексеевские, но огородные, не принимая драки, вернулись к себе. «Ты откуда?» — спросил рыжий Генка. Миша перевел дыхание, оглядел всех и небрежно произнес. "На огородный был. Дрался с петухом по-честному, а как стала моя брать, они все на одного». «Ты с петухом дрался?» — недоверчиво спросил Генка. «А то кто? Ты, что ли?» «Здоровый он парень».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 «Ну, а ты что делаешь? В пряталке играешь? В салочки? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять?» «Вот еще!» — Генка тряхнул рыжими вихрами, но почему-то покраснел и быстро проговорил. «Давай в ножечки На пять горячих со смазкой. Ладно». Они уселись на деревянный тротуар и начали по очереди втыкать в землю перочинный ножик. Просто, с ладони, броском через плечо, солдатиком. Миша первый сделал все 10 фигур. Генка протянул ему руку. Миша состроил зверскую физиономию и поднял кверху два послюнявленных пальца. Генке эти секунды кажутся часами, но Миша не ударил. Он опустил руку, сказал «Смазка просохла» и снова начал слюнявить пальцы. Это повторялось перед каждым ударом, пока Миша не влепил наконец Генке все пять горячих, и Генка, скрывая выступившие на глазах слезы, дул на посиневшую и ноющую руку.